Глава 3. Заразившись общим волнением, я тоже попытался вскочить на ноги, но бдительный Гжегош тут же пнул меня в спину и уронил на пол. «Лежать, гнида!» — приказал он мне с такой убедительностью, что ему уже не было нужды добавлять «А встанешь, пристрелю!». Все, что я мог видеть, распластавшись ниц у двери, — это небольшой клочок леса и вскинувших автоматы буянов. Черепок, Гоша и Симсим -Сим целились в ту сторону, где, судя по всему, находился встанька — А повернувшись к ним спиной Али Баба их прикрывал. Оставшийся со мной же глов встал у оконца и взял под наблюдение тот край леса, который был заслонен от его приятелей избушкой. Никаких окликов больше не раздавалось. Теперь вени и прочие общались между собой жестами и лаконичными фразами и не стремились бросаться на выручку, притихшему в кустах встаньки. Та беда, что с ним приключилась, могла настигнуть любого, кто к нему приблизится. И даже если жертва неведомой напасти еще жива, это отнюдь не означает, что кто-то должен рисковать ради нее собственной жизнью. По крайней мере, пока доподлинно не выяснится, каковы шансы на успех у спасателя и спасаемого. Несколько минут раскольники вслушивались в тишину и всматривались в полумрак леса, ожидая от зоны очередной подлянки. Но так и не дождались. После чего решились-таки помочь встаньке. Достали из ранца Симсима моток капронового троса и, связав из него лассо, двинули в направлении подозрительных кустов. Алибаба, ни на миг не ослабляя бдительности, все так же прикрывал приятелям спины. Гжегош переходил от окна к окну и периодически бил меня каблуком между лопаток. И неважно, шевелился я перед этим или нет, поляк пинал меня всякий раз, когда переступал через мое распластанное на полу тело. Спасатели пропали у меня из виду и, судя по всему, приступили к набрасыванию аркана на недвижимую встаньку. Делалось это явно с безопасного расстояния, что отнюдь не благоприятствовало меткости бросков. К тому же вряд ли кто-то из раскольников владел навыками ковбоя, о чем свидетельствовали долетающие в избушку раздраженные прирекания. Я был готов к любым неожиданностям, какие могли подстерегать меня и моих врагов в аномальном лесу, но то, что стряслось затем, не имело к проискам зоны никакого отношения. Не прошло и минуты, как метатели лассо скрылись с глаз, а я уже заработал от Гжегажа полдюжины тумаков. Безусловно, поляк пребывал на взводе, и в скором времени буяны так и так намеревались придать меня пыткам. Однако кто сказал, что я должен сносить побои безропотно? Когда же очередной пинок Жеглова пришелся мне не в спину, а по затылку, и я стукнулся лбом об пол, мое терпение лопнуло. Негодуя, я перевалился на бок и набрал в грудь воздуха, собираясь высказать все, что думаю о Гжегоже и его польской матери. Но слова так и застряли у меня в глотке, поскольку в этот миг раскольник нарвался на нечто более острое, чем моя брань. Подойдя к окну, Жеглов заметил краем глаза, что я решил возропотать, и резко обернулся, намереваясь пресечь мою попытку в зародыше. Не сделал сделай он этого, и ударивший в окно кинжал, сжимаемый рукой в перчатке, угодил бы поляку точно в глаз. Но Гжегош отвернулся, и карауливший его снаружи убийца промазал, лишь разрезав вымогателю щеку от мочки уха до носа. В момент этой атаки автомат поляка был направлен мне точно в грудь. Я инстинктивно сжался, не сомневаясь, что первым делом разъяренный Жеглов расстреляет меня, а потом высунет ствол в окно и прикончит того, кто покусился на его жизнь. Атаковавший Буяна враг сплоховал, и сейчас его несостоявшаяся жертва откроет огонь и поднимет тревогу. но Кжегаш отреагировал самым непредсказуемым образом. Застыл, как вкопанный с вытаращенными глазами и открытым ртом, откуда вместо крика вылетели лишь сдавленный сип и бульканье. Автомат в руках раскольника заходил ходуном, а затем в судороге забилось уже все его тело. Кровь из разрезанной щеки хлынула ему на шею, а изо рта внезапно полезла обильная пена. Сохранить равновесие при таком тотальном парличе Жеглов, естественно, не сумел. Качнувшись на одеревеневших ногах, он повалился на меня, не меняя позы, словно статуя. Я попытался откатиться, но не успел. Грузное, оболченное в защитный комбинезон тело, рухнуло мне на ноги и накрепко придавило их. Упершийся при падении стволом в пол полуавтомат Джегажа вылетел у него из рук и брякнулся рядом. Если бы не выступившая из рта раскольника пена, я мог подумать о его странном припадке все что угодно. Однако слетающие с губ агонизирующего Жеглова хлопья дали понять, что его враг решил подстраховаться и обработал лезвие своего кинжала нервно-паралитическим ядом. Кто бы теперь сомневался, что убийца-поляка имел прямое отношение к тому, что случилось со Встанькой? И кем бы ни был этот незримый ангел смерти, в настоящий момент мы находимся с ним по одну линию фронта, и мои шансы отделаться от вымогателей значительно возросли. Жиглов, что там у тебя?» — окликнул Джего прикрывавший приятеля Алибаба. Они удалились недалеко от избушки, поэтому и расслышали грохот упавшего тела. Вот зараза. Ответить вместо поляка таким же грубым басом у меня не вышло бы при всем старании. Оставался один выход — отмалчиваться. И, разумеется, поскорее избавиться от городты, чтобы завладеть лежащим в шаге от меня автоматом. Сковывавшая запястье петля была сделана из стального троса, поэтому разорвать или перетереть ее обо что-нибудь острое я не мог. Да это мне и не требовалось. На рукояти Городты имелась подвижная втулка, посредством которой наброшенная на шею животного или человека удавка стягивалась и стопорилась в таком положении. Связав меня, педантичный Гжегош не забыл заблокировать стопор. Попытавшись ослабить петлю энергичными вращениями кистей, я скорее перерезал бы себе вены, чем высвободил руки. Однако, подохнув, Жеглов оказал мне услугу, предоставив полную свободу действий. Все, что я должен был сейчас предпринять, это пропустить через промежность болтающуюся сзади рукоять городты, упереть один конец палки в стену и ногой отжать стопорную втулку. Проделать синий замысловатый трюк смог бы при необходимости даже старик или ребенок. Но мне, для осуществления задуманного, мешало лежавшее у меня на ногах мертвое тело. Оно содрогалось в затухающих конвульсиях и, обладая внушительным весом, не позволяло вытащить из-под него лодыжки. Будь у меня свободны руки, я быстро спихнул бы с себя труп. Но по злой иронии судьбы в этой задаче действия были выстроены в обратном порядке, отчего рациональное решение отсутствовало напрочь. «Жеглов!» — вновь гаркнул калмык. Голос его прогремел прямо за стеной. Я снова попытался рывком высвободить ноги и снова безрезультатно. А Зиг Гжегажа лежал от меня на расстоянии вытянутой руки, такой близкий и одновременно такой недоступный. Мужики, мракобес поляка завалил, прорал Алибаба, так и не дождавшись ответа из избушки. Точно вам говорю. Иваньку кто-то прирезал, известил его в свою очередь Симсим. -Сим. Они с приятелями только что осмотрели первое тело и выявили причину его смерти. Благо для этого не требовалось быть судмедэкспертом. Обложили уроды присоединился к ним Гоша Багур. — Говорил я вам, что мракобес один за нами не пойдет, а подмогу вызовет. Не поверили? Теперь, блин, подыхай тут с вами, не за хрен собачий. — Хватит блажить, истеричка! — прикрикнул на него Черепок. — Долговцы совсем близко окопались. Прятаться тут особо негде, так что давай поднимем их с земли. И мракобес этого кончай. Огонь! Четыре автомата заговорили в разнобой короткими очередями. Буяны взялись дружно обстреливать все потенциальные укрытия противника, а также одно явное — избушку. Я вжался в пол, зная, что ее ветхие стены не спасут меня от автоматных выстрелов. Многие выпущенные по мне пули прошивали трухлявые дерево насквозь, но некоторые все-таки застревали в бревнах, и потому внутри домика было малость поспокойнее, чем снаружи. Хотелось надеяться, что таинственный каратель надежно спрятался и не полез под шквальный огонь раскольников. оказавший мне медвежью услугу труп громилы поляка, теперь, напротив, защитил меня от свинца. Благодаря тому, что пули летели с одного направления, от двери, я прекратил дергаться и, насколько позволяли придавленные лодыжки, сместился на полу так, чтобы мертвец стал моим щитом. Несколько раз тело Жеглова вздрагивало от попадавших в него пуль, каждая из которых могла при ином раскладе впиться в меня. Что ж, мне следовало выразить поляку посмертную благодарность, пусть даже при жизни он был со мной не слишком любезен. Огонь прекратился тогда, когда, по моим расчетам, каждый раскольник израсходовал по магазину. Каковы их успехи, они пока не знали, но в ответ им не грянуло ни единого выстрела. А вот это очень плохо. Завяжись снаружи перестрелка, она оттянула бы на себя всех врагов, дав мне возможность под шумок полностью освободиться и заполучить жегловский автомат. Отсутствие же ответного огня вынудит черепка справиться о моем самочувствии, которое сейчас никак не соответствовало его чаяниям. Чему, впрочем, Веня не особо расстроится, ибо ему хватит всего одной пули, чтобы исправить свою ошибку. Приподняв голову и выглянув в дверь, я с ужасом понял, что все именно так и складывается. Держа автомат на изготовку, Алибаба крался к избушке, а черепок Гоша и Симсим, -Сим, сменив магазины, заняли позиции за ближайшими деревьями. и старались осторожно высмотреть, о или они кого-нибудь или нет. Что ж, похоже, на сегодня лимит моего везения исчерпан. Впрочем, опять-таки, с какой стороны посмотреть? Я заработаю пулю в лоб, зато избегну пыток. Иными словами, выберу из двух зол меньшее, чем не везение, учитывая, сколько погибших в зоне сталкеров были лишены перед смертью даже такого сомнительного выбора. Живучий сукин сын! — воскликнул нарисовавшийся в дверном проеме Алибаба, когда увидел меня, целого и невредимого. По идее, эти слова должны были стать последними словами, что я услышал в своей жизни. Однако судьба, игравшая мной сегодня как щенок-ботинком, рассудила иначе. Стоило лишь ей небрежно щелкнуть пальцами, и брошенное Алибабой восклицание стало эпитафией не мне, а ему самому. Жаль только калмык этого так и не понял. а иначе он обозвал бы меня живучим не со злорадством, а с завистью. Выстрела, который прикончила алибабу, я не расслышал. Выпущенная моим таинственным ангелом-хранителем пуля вошла калмыку в затылок и вышла из лба, вмиг стерев у него с лица не только победоносную ухмылку, но и в буквальном смысле само лицо. Осколки костей и ошметки мозга разлетелись брызгами, словно брошенный в вентилятор дерьмо, а наполовину обезглавленное тело, перевалилась через порог и плехнулась на пол, выставив мне на обозрение свой развороченный череп. Миг, и в тесной избушке стало еще теснее от лежащих в повалку двух мертвецов и затесавшегося между ними меня. Всего пару секунд маячил Али Баба в дверях, загораживая мне видимость. Но за это время перед входом в избушку тоже успело случиться кое-что крайне любопытное. Прятавшийся до доселе за деревом Гоша Багор, выронив автомат, стоял на коленях и, выпучив глаза, держался обеими руками за горло. Изо рта, а также сквозь пальцы у него хлестала кровь. Все ясно. Прежде чем прикончить Али-Бабу, стрелок всадил пулю в некстати высунувшегося из укрытия Багра. Избежавшие подобной участи Черепок и Симсим, -Сим, не сговариваясь, попадали на земь, дабы не стать легкими мишенями. В отличие от меня, они наверняка слышали оба выстрела. Каким бы хорошим глушителем ни было оснащено оружие, в бою на средней дистанции, да еще в минуту затишья, звуки приглушенной стрельбы все равно долетели бы до ушей противника. Но больше всего буяны были ошарашены, конечно, не услышанным, а увиденным. Их враг не поддавался на провокации и нападал тогда, когда считал нужным. Навязываемый невидимкой темп боя был неровным, отчего предугадать его выпады оказалось крайне сложно. Своим коварным выжиданием он сбивал с толку, заставлял сомневаться и деморализовывал будущих жертв. Веня был опытным сталкером, но, похоже, раньше ему не доводилось противостоять такому хладнокровному сопернику. Впрочем, раскольники и сами быстро смекнули, что затягивание боя им невыгодно. Обменявшись выразительными жестами, Черепок и Симсим -Сим достали каждый по паре гранат, вырвали из них предохранительные кольца и, кивнув друг другу, расшвыряли гранаты во все стороны. после чего припали к земле и заткнули уши. Чертыхнувшись, я был вынужден поступить так же. Одна из брошенных сим -симом гранат стукнулась в стену домика. Прежде чем я вжался в пол, мне почудилось, что за окнами промелькнула чья-то тень. А может, вовсе не почудилось. Если незримый каратель находился рядом со сбушкой и не проморгал гранатную атаку, спрятаться от взрыва за бревенчатой постройкой было для него наилучшим выходом. Череда разрывов сотрясла воздух, учинив снаружи маленький, но яростный ураган. Громыхнувшая возле избушки граната не разрушила стену, а лишь надломила трухлявые бревна, как хороший пинок может вмять бок плетеной корзины. Из-за смещения стены подощатая крыша просела, но до обвала дело не дошло. Лишь несколько оторвавшихся от стропил досок упали на пол, одна из которых прибольно огрела меня по отбитой к спине. Гранатный обстрел служил лишь подготовкой к отступлению буянов, поэтому, как только шквал осколков улегся, Черепок и сим, сим сразу двинули на прорыв. Разбросанные ими во все стороны гранаты указывали на то, что точную позицию стрелка они так и не вычислили. Убегать же вымогатели предпочли туда, откуда пришли. Видимо, это была единственная разведанная ими дорога в сердце аномального леса. Однако их враг тоже не мешкал. Он и впрямь пересидел осколочную бурю за избушкой, а когда раскольники вскочили с земли, уже ловил их на мушку. Первые его выстрелы предназначались черепку. Но он, опасаясь именно этого, рванул с места и сразу начал метаться на бегу из стороны в сторону. Поэтому все пули, кроме одной, прошли мимо Вени. А та, что угодила в него, прострелила ему бедро. Несшийся, сломя голову черепок, споткнулся и, выронив автомат, закувыркался по траве. но вскоре врезался в подвернувшееся ему на пути дерево и остановился. Симсиму повезло больше. Калмык также увернулся от большинства пуль, но одна или две, я увидел это за миг до того, как он скрылся в лесу, все-таки задели его. Устоял он на ногах или нет, разглядеть уже не удалось. Зато я наконец-то увидел охотника, устроившего это кровавое сафари. Едва буяны отведали свинца, как перед избушкой нарисовалась гибкая худощавая фигура в сером сталкерском комбинезоне. И комбинезон, и винтовка карателя были уникальными, но я почти сразу узнал их, потому что уже имел дело с их хозяином, или вполне может статься с бывшим хозяином. В зоне, снятые с убитых сталкеров вещи, всегда находили себе новых владельцев. Хотя в нашем случае я склонялся к мысли, что узнанные мной оружие и экипировка не сменили за минувший год владельца. Уж слишком характерен был почерк, с которым он разбирался со своими, точнее, нашими врагами. И разборка эта была еще не окончена. Вышедший из тени серый сталкер как раз менял магазин, когда на него с криком набросился один из недобитых им врагов — черепок. Размахивая ножом и припадая на простреленную ногу, Веня, тем не менее, довольно резво бежал к противнику. Лицо раскольника заливало кровь. Ударившись о дерево, он сильно разбил голову. Вдобавок этот удар, кажется, помутил ему рассудок. Вместо того, чтобы искать в траве утерянный автомат, черепок в горячке схватился за оружие, какое было у него под рукой, чего наверняка не сделал бы, будь способен мыслить адекватно. Переть с ножом на человека с винтовкой — заведомо гиблая затея. Но странное дело. Каратель, который только что преподал всем нам урок мастерской стрельбы, вдруг оплошал, будто школьник, впервые разбирающий автомат на уроке ОБЖ. Когда серый сталкер показался мне на глаза, он нес винтовку в правой руке, но для перезарядки зачем-то переложил ее в левую. Затем отстегнул смотанные изолентой спаренные магазины, но едва собрался поменять пустой на полный, как винтовка внезапно выпала у него из руки, словно он вообще не держал ее. Стрелок попытался поймать выроненное оружие, но не сумел, и оно грохнулось на землю. А сатанивший черепок уже бросился на простоволосившегося противника, намереваясь не упустить отличную возможность вогнать нож во вражеское горло. Уронив винтовку, стрелок тут же прекратил суетиться, бросил рядом магазин и, забыв о них, сосредоточился на бегущем к нему буяне. У серого сталкера тоже имелся нож в ножнах на левом предплечье, тот самый нож, которым были убиты Гжегош и Встанька. Поэтому у карателя не оставалось выхода, как снова схватиться за свой кинжал, который не выглядел таким грозным, как венин К-бар, зато по смертоносности превосходил его многократно. Раненый черепок хромал, но на ногах держался уверенно и к тому же впал в безудержную ярость, словно берсерк. Лично я предостерегся бы недооценивать его как бойца. Серый тоже не стал кидаться грудью на нож, а выждал, пока их с раскольником не разделялись считанные шаги, после чего резко отскочил в бок, не предприняв атаки. Черепок сделал неуклюжий выпад, стараясь дотянуться до ускользнувшего противника, но лишь впустую рассек клинком воздух. Опасаясь контратаки в спину, Буян немешкой развернулся на здоровой ноге, нанося одновременно размашистый рубящий удар. Он был бы вдвойне опасен, окажись у черепка в руках мое мачете. Однако и обычным боевым ножом он мог шутя распластать противнику горло «Угоди каратель ненароком под эту атаку». Но об оборотной стороне такого удара ослепленный гневом черепок явно позабыл. Или же счел, что оппонент продолжит бегать от него, выгадывая момент для атаки в спину. Возможно, в иной ситуации серый сталкер и не спешил бы, но поблизости околачивался недобитый приятель бешеного фехтовальщика, поэтому затягивание боя не входило в планы любителя отравленных клинков. Позволив врагу нанести новый размашистый удар, он дождался, когда Веня в очередной раз промажет, и мгновенно контратаковал противника, еще не вернувшегося в защитную стойку. У карателя было крайне мало времени на то, чтобы поразить черепка в единственный открытый участок тела — лицо. Но оплошав при перезарядке винтовки, сейчас Серый безоговорочно реабилитировался. И когда он, нанеся удар, отскочил от раскольника, физиономию того рассекал косой шрам, а сам Веня выгнулся от сковавшей его судороги и пускал изо рта пену. Отравитель же метнулся к своей винтовке, перезарядил магазин, и как только содрогающийся в конвульсиях черепок рухнул на траву, его убийца уже был готов встретить Симсима во всеоружии. Однако встреча так и не состоялась. Побоявшись явиться лично, калмык прислал вместо себя два десятка пуль. Ни одна из них не нашла подходящую цель, а половина и вовсе просвистала над покосившейся крышей избушки — Переждав обстрел за ближайшим деревом, серый сталкер опять скрылся с моих глаз. Шмык, и будто его здесь и не было. А трупы на поляне неизвестно, чьих рук дело. Шустрый дьявол, ничего не скажешь. Вернулся он лишь тогда, когда я, поднапрягшись, избавился таки от ненавистной горотты и придавившего мне ноги трупа. Теперь охотник на раскольников вышел из леса совершенно не таясь, а на трофейный автомат в моих руках, казалось, вообще не обратил никакого внимания. Удрал узкоглазый, бросил мне серый, отчитавшись таким образом о результате проведенной им погони. Думал, я его сильнее подранил, а на самом деле только в плечо вскользь зацепил. Ты сам-то как? Бывало и лучше. А ты жив, стало быть, курилка, — буркнул я, вглядываясь в жуткую татуированную рожу майора. Того самого вероломного союзника, с которым мы расстались год назад при крайне неблагоприятных обстоятельствах, и которого я с тех пор считал погибшим. А он, оказывается, несмотря ни на что... по сей день топтал зону, живой и, на первый взгляд, вполне здоровый. «Жив, как видишь», — без особой радости подтвердил майор, переворачивая ногой тело Вени и осматривая его с равнодушием, готового к разделке туши мясника. «Такое ощущение, что мы вообще не расставались с этим воякой, не соизволившим в прошлый раз даже сообщить нам свое имя. Та же экипировка, тот же бесстрастный взгляд, те же радикальные методы решения насущных проблем». Разве что трупов сейчас вокруг нас поменьше, чем тогда, в диких землях, после боя с монолитовцами. Зато сегодня мой вклад в нашу победу был нулевым. Майор управился с вымогателями без моего участия и при этом почти не запыхался. Если бы не досадная оплошность при перезарядке, можно было бы сказать, что оперативник неведомый мне спецслужбы провел эту боевую операцию как по нотам. Впрочем, кто я такой, чтобы критиковать своего спасителя? Он избавил меня от проблемы, которая еще немного и попросту прикончила бы меня. Причем куда менее гуманным способом, чем тот, каким майор разобрался с буянами. Поэтому будет мне лишне поблагодарить его за это. Но не сейчас. Несмотря на его сегодняшние заслуги, я не мог просто взять и вычеркнуть из памяти то, как он бросил меня и тяжело раненого бульбу в диких землях. Как выяснилось, подобное нелегко забыть». даже когда спустя год твой обидчик с лихвой искупает свою вину. «Каким ветром тебя сюда занесло?» — полюбопытствовал я, приподнимая за шиворот мертвеца и помогая майору снять с него пояс и подсумки. Сам каратель меня об этом не просил, но я считал себя культурным человеком, который оказывает приятелям мелкие услуги без лишних напоминаний. Только не говори, что случайно проходил мимо и решил вступиться за старого знакомого. Даже будь это и впрямь так, вряд ли я поверю в подобные совпадения». Потому что отлично знаю, такие отзывчивые парни, как ты, не подвержены благородным порывам. Уж из за прямоту, майор. Зови меня Кальтер, порекомендовал тот, бесцеремонно вешая трофейный пояс с подсумками мне на плечо и приступая к проверке карманов черепка. Год назад, после хорошо известных тебе событий, я самовольно ушел со службы и остался в зоне. С тех пор тут и обитаю. Присматриваю по мере сил за порядком, да изредка напоминаю некоторым распоясавшимся сталкерам, что надо держать себя в рамках приличий. Ведь это единственное, что я в жизни умею — напоминать людям о существовании высшей справедливости. Но ты прав. Твоей проблемы я занялся не мимоходом и не по велению душевного порыва. Так что все закономерно, никаких случайностей. Держи. Кальтер вручил мне вдобавок к подсумкам, отобранные у Вени ПДА, портмоне, пару пеналов для хранения артефактов и брезентовый мешочек, после чего направился к телу Гоши Багра. Мне оставалось лишь скинуть мелкие трофеи в трофейный же мешок и последовать за мародером в качестве добровольного помощника. То, как он педантично и вместе с тем споро проводил обыск, говорило, что за свою жизнь этот головорез обшарил немало оставленных за собой трупов. К тому же, если верить Кальтеру, весь прошлый год он фактически только этим и кормился». «Высшая справедливость — дерьмо», — заметил я. Однако в последнее время многим из здешних подонков и впрямь досталось по заслугам. Трутень, глава клана наемников-сводников, пропал без вести из своего бункера пару месяцев назад. Бандитские шишки собрались минувшей зимой на сходняк, да так и остались под развалинами своей хаты, которую вся добрая душа нашпиговала минами по самую крышу. Аббат Барбоза, фанатик-грешник, что мнил себя здешним инквизитором, был сожжен заживо неизвестным праведником в прошлом году. Аккуратно католическое Рождество. Назара Чупу, торговца стволами, Гурон грохнул, а сам через неделю разбился на вертолете при штурме Небесного Паука. Ближайший соратник Гурона, Люпус Серый, пошел затем восстанавливать выжигатель, но кто-то вырезал его группу подчистую, а самого Серого вздернул на одной из тамошних антенн с привязанной к шее табличкой «Зона судит всех, здесь нет невиновных». А сегодня вот до черепка очередь дошла. — Какие из этих жмуриков, кроме последнего, еще на твоей совести? — Больше никто, — отрезал кальтер и поинтересовался. — А что, этот твой черепок был равня Гурону или Трутню? — Ты прожил в зоне целый год и до сих пор не знаешь, кто такие череп и его младший братец? — удивился я. — Местный бомонд интересует меня только тогда, когда начинает страдать мания величия, — признался творец справедливости. хотя про царенегата Черепа я кое-что слышал. «Что ж, теперь у нас есть шанс в скорости с ним встретиться и выразить наши глубокие соболезнования по поводу гибели брата Вени», — мрачно пошутил я. «Сим-Сим, этот калмык, которого ты упустил, небось уже телеграфировал боссу о том, что тут стряслось. И самое главное, кто в этом виновен». «Поздравляю, майор. Мы с тобой объявили войну Черепу и его отряду в Буян. Не то, чтобы оно сильно меня нервировало». Но когда главарь подобных отморозков становится твоим кровным врагом, это, мягко говоря, не способствует твоей сталкерской карьере. Хм, и впрямь трагедия, — молвил Кальтер, не отрываясь от сбора трофеев. На его лице по-прежнему не отражалось ни малейших эмоций. Зато они наверняка были заметны на моем, ибо когда я смотрел на причудливо татуированную физиономию майора, мне всякий раз становилось мерзко и неуютно. Не хотелось себе в этом признаваться, но, кажется, я попросту побаивался кальтера, как побаивался тех незнакомых собак, которые подпускали меня к себе, но при этом не виляли хвостами. Никогда не знаешь, чего от такого пса ожидать — ответного дружелюбия или направления на курс прививок от бешенства. А в случае с кальтером альтернатива дружбе была такая, от которой уже никакие прививки не спасут. Мой молчаливый приятель взвалил меня на плечо очередной трофей — и высыпал в услужливо подставленный мешок все ценное, что выгреб из карманов Гоши, после чего направился к встаньке. Будучи прислоненным к дереву, тот так и сидел на корточках со спущенными штанами, от отчего издали выглядел ну прямо как живой. Убит он был аккуратным надрезом, нанесенным ему под основание черепа все тем же отравленным кинжалом. Судорога накрепко сковала скрюченного встаньку, и даже когда кальтер пинком уронил его на землю, Он так и остался лежать в этой позе с перекошенным посеревшим лицом. Не дать мне взять каменное горгулья, что свалилось с какого-нибудь готического собора и отбила при падении крылья. «Так что там насчет твоего ко мне интереса?» Отобрав у мертвого встаньки свой абакан, вспомнил я собеседнику о его недавнем признании. «Давай обсудим это в другом месте», — предложил Кальтер. «Здесь оставаться нельзя». Есть подозрение, что эти шестеро — лишь половина околачивающиеся в окрестностях бара группы раскольников. Не хватало еще, чтобы тот калмык привел сюда через час остальных своих дружков. «Хорошо», — согласился я, тоже не испытывая желания торчать в этом малоприятном месте. «Только сначала тебе придется помочь мне перезахоронить Бульбу, могилу которого эти ублюдки разорили сегодня утром». «Конечно», — не стал перечить Кальтер, и, немного помолчав, добавил, «Чтобы ты обо мне не думал...» Я действительно сожалею, что с Бульбой все так получилось. И тогда, и сегодня. Это не оправдание. Просто прими мои слова к сведению. Договорились?»